Императрица приняла короля очень любезно, хотя и спешно, так как австрийский посланник торопил государыню, заявляя, что его император уже выехал из Леопольдштата. Императрица и без того опоздала к назначенному времени свидания. Польский король, впрочем, был очень доволен и расстался с Потемкиным в самых дружеских отношениях. Императрица после свидания послала королю орден святого Андрея Первозванного. Этот орден получил и король шведский в бытность свою в Петербурге. От Канева берега Днепра становятся дикие и скалистые. Русло реки невозможно было совершенно освободить от множества подводных камней, и некоторые из них там и сям еще торчали из воды. С величайшей осторожностью плыли между ними суда императорской флотилии. Утро 5 мая было великолепно, но с полудня небо стало покрываться тучами, которые делались все чернее и чернее. Подул сильный ветер, и волны сердито бурлили, и силы разбивались о борта галер, сильно накреняя их то в ту, то в другую сторону. Гребцы выбивались из сил, чтобы поскорее выбраться из опасного места, но усилия их оставались тщетными. С минуты на минуту усиливавшийся ветер, дувший навстречу судам, мешал им подвигаться вперед. Грибцами овладел ужас, который скоро сообщился и всем путешественникам. Одна императрица была спокойна. Наконец разразилась настоящая буря. Ветер злобно завывал между ущельями береговых скал, галеры как щепки бросала из стороны в сторону, грозя ежеминутно разбить вдребезги о подводные камни. На судах, следовавших за императорскими, наступила общая паника. Женщины плакали и молились, мужчины бросились на помощь выбившимся из сил гребцам. В галерее, на которой находилась императрица, Оказалась течь. Опасность была еще сильнее, а между тем все окружающие императрицу, ободренные ее присутствием духа, были почти спокойны. Не слышно было ни жалоб, не видно было суматохи, царившей на прочих галерах. Спустились густые сумерки. Все окуталось непроницаемым мраком. Вдруг Столб синеватого пламени вспыхнул вблизи императорской галеры и осветил картину общего смятения. Раздался крик ужаса. Многим казалось, что настала минута гибели. Сразу не могли даже сообразить причины этого огненного грозного призрака. Лишь через некоторое время дело объяснилось. Оказалось, что загорелось судно, нагруженное вином, и шедшая навстречу императорской флотилии. Воспламенившееся вино кипело, как огненная лава, вода клубилась, как будто в адском котле, и обгорелые обломки судна погружались со страшным шипением в клокочущие волны. Картина была ужасна и поразительна. Лишь к рассвету ветер утих, и тучи рассеялись. Опасность миновала. Оригинальная флотилия прибыла в Кременчуг. Императрица со всею свитую вышла на берег и в экипаже проследовала выстроенный для нее великолепный дворец, окруженный роскошным садом. Письма Екатерины к невестке и другим лицам были восторжены. Государыня была положительно очарована всем виденным уже ею по дороге, а между тем в Крыму ее ожидали еще большие чудеса. С Кременчуга началось полное торжество князя Потемкина. С этого города сразу бросалась в глаза разница с только что оставленным малорусским наместничеством, особенно в устройстве военной части. Под городом на другой день по приезде туда государыни Были устроены маневры 12-тысячного корпуса. Маневры удались на славу. Особенно отличался Керосирский полк, названный полком князя Потемкина-Таврического.